11-й шаг: сделай паузу или что-то такое естественное жизненное позиция. Мы постоянно куда-то спешим. Мы разбросаны и издёрганы. Мы какие-то чрезвычайно нервные, чем-то забоченные, тревожные. Мы напряжены, как автомобильные рессоры. Торопимся, как будто боимся опоздать. Злимся, что не поспеваем. Правда, никто не знает куда. но и темп избавлять тоже никто не собирается. Поразительный энтузиазм. Мы запыхались, устали, белый свет нам не мил, но мы все равно продолжаем нервно дергать за рукоять нашей самопальной дрезиной и катимся, катимся, катимся. Куда? Хочется иногда выйти на площадь и зычно крикнуть «Люди! Ау! Куда вы спешите?» Но приходится сдерживаться. Всё равно бестолку, ведь этого никто не знает. Прочим, если мы спешим туда, куда как бы всё и идёт, то не стоит беспокоиться, туда-то все успеем. Как сказал один из врачей, трудившихся над моим здоровьем, человек может не родиться, но умереть он обязан. Великая истина, надо вам сказать. Но туда об этом тоже нужно помнить: спеши не спеши, а раньше положенного срока не приму. Но мы спешим. В нас словно бы что-то взорвалось где-то внутри с безумной разрушительной силой, и теперь миллионами частиц душевной муки мы разлетаемся по всем частям галактики. Мы испытываем нестерпимую душевную боль, но даже не сочувствуем себе. Само насилие вот черта современного человека. Причём для нас это уже в порядке вещей, и это ровным счётом никого не удивляет. Ритму современной жизни врак нашему здоровью, нашему психологическому благополучию, об этом уже шла речь. В погоне за физическим комфортом человек отрекается от комфорта душевного. Обидно. Может быть, всё-таки стоит нам гонавние остановиться. Может быть, сделаем паузу. Молодая, симпатичная и очень толковая женщина обратилась ко мне из-за мучительной тревоги. Её беспокоили навязчивые мысли, ужасные прогнозы, чувство вины, неудачи в семейной жизни и много других мелких и крупных проблем. После наших занятий уже на третий раз она почувствовала себя хорошо, а спустя ещё пять встреч полностью избавилась от мучивших её тревог. Она могла теперь совершенно спокойно передвигаться по городу, хотя прежде это казалось почти невыполнимой задачей. Навязчивые мысли оставили её в покое, нормализовался сон, вернулись былой жизнерадостный смех и море надежд, свойственных молодости. Что ж, моба были очень довольны проделанной работой и достигнутыми результатами, поэтому на время работа была прекращена. У неё ещё оставалась незавершённая ситуация развода. Она хотела развестись, но и боялась этого, а потому подсознательно удерживала своего мужа. Впрочем, он и рад был удерживаться. Так что над этим нам ещё предстояло поработать, но позже, когда бы того потребовала ситуация, пока время ещё не подошло. И мы расстались, определив время профилактических занятий. Вдруг внезапно, из-за долго до назначенного срока, я слышу в телефонной трубке знакомый всхлипывающий голос. Это была она, и она плакала. А если человек плачет, это значит, что он нуждается в помощи. Поэтому скорая психотерапевтическая помощь заложила свою кибитку и выехала на вызов немедленно. Не нужно заставлять себя ждать, я так думаю. Глаза заплаканные, щёки надуты, вся раскраснелась, сердечко стучит так, что, кажется, слышно на расстоянии, дыхание поверхностное и трепещущее. Что случилось, спрашиваю? Все кончено, все пропало, опять не в роз. Но я не выдержала, она так на меня смотрела. А я, а я, а я ничего не могла ей сказать, словно язык проглотила. Меня в пот ударило, слезы потекли, стою, дрожу, развернулась и ушла. Сбивчиво рассказывает она. Ничего не понимаю, честно говорю я, что случилось, толком. На меня продавщица накричала, а я ничего не смогла сделать. А ведь я была права, слышь, в ответ. Первое, что сразу бросается в глаза это прогноз всё кончено, опять невроз. С этого мы и начали работу. Конечно, всё это фантазии. И после терапии, которую мы прошли, такие обстоятельства вернуть в невроз просто не могут. Но в сознании сохранилась память о том тяжёлом времени, когда ноги не слушались, глаза не смотрели, а жизнь казалась адом, и поэтому возникновение прогнозов почти закономерно. Конечно, страшно вновь оказаться в таком состоянии, вот и появляется прогноз. Мы ведь всегда прогнозируем то, чего боимся. Поэтому мне даже иногда кажется, что по прогнозам можно составить самый точный психологический портрет человека. С другой стороны, мы ведь знаем, как справляться с этими ихидными бесятами, так что всё в наших руках. Второе, что становится очевидным сразу, это неспособность занять позицию третьего. Она вошла в свою проблему, а та её парализовала. Что ж, всё закономерно. К чему отдались тонами и повеливает. Она зашла в этот злосчастный магазин уже в расстроенных чувствах, чего, видимо, не сознавала, а потому ни о расслаблении, ни о полноценном дыхании, ни о здесь и сейчас говорить не приходится. Когда она осознала и первое, и второе, и поняла, что самолично вырыла себе могилку два на полтора, пламя отчаяния не угасло, и можно было подумать над тем, что же собственно говоря произошло. в этом раковом магазине. Большинство скажет, что проблема, которая так взволновала мою пациентку, не стоит и выеденного яйца. Что ж, могу с вами согласиться. Но нас в данном случае интересуют последствия, а не повод. Доморощенный психолог, конечно, скажет, что такое случается каждый день и не по одному разу, и что не надо принимать всё так близко к сердцу. Конечно, кто бы возражал? Но проблема – это всегда проблема. И если человек переживает, как нам кажется, из-за ерунды, значит, он имеет на это все основания. Другое дело, что эти основания нами не замечены. Тогда горе нам, как психологам. Разве не так? Вы стали бы горько плакать и звонить в колокол, призывая на помощь психотерапевта. Из-за ерунды? Нет? Вот и другой не стал бы. И пациентка моя не стала бы. Чуткость вот основной закон межличностных отношений, и другого нет. Возможно, дело вовсе не в породе, а в основаниях. А оснований для душевных переживаний у моей пациентки было предостаточно. Просто так, как известно, дитя не родится. Поэтому нельзя относиться к ерундовым жалобам других людей как к ерунде. Если человека что-то сильно беспокоит, а вы не можете понять этого, значит вы просто что-то упустили, не разглядели. Но делать из этого выводы о его слабохарактерности, издевничестве, наигранности и лживости нельзя. Каково бы нам самим было оказаться в этом случае на его месте. По этому поводу я иногда иронизирую. Мы не должны зарекаться не только от сумы и тюрьмы, но и от душевных заболеваний. В случае с моей подопечной проблема, конечно, не в магазине и не в продавщице, и даже не в том, что там произошло. Проблема в другом, и она значительно глубже. Мы не должны сбрасывать со счетов её зависший развод, а также весь комплекс связанных с ним психологических проблем и душевных переживаний. Ведь вся жизнь на этом фоне воспринималась моей пациенткой как своеобразное давление. Она подсознательно ощущала себя загнанной в угол. балансирующей на лезвии бритвы. Эта незавершённая ситуация мучила и давила на неё. Ситуация требовала своего разрешения, а значит, ответственности и действий. Моя пациентка была в плену противоположных желаний. У неё не было полной уверенности относительно целесообразности развода. И более того, мужа вдруг словно бы подменили. Возможность развода не на шутку его перепугала. Так что он в момент избавился от всех своих недостатков и стал поймальчиком. Что и было бы о всём этом думать. Короче говоря, она проецировала на мир те переживания, которые вызывал у неё развод. А это давление в виде необходимости принять решение, страх потери, страх остаться одной, быть непонятой и наказанной. И всё это она почувствовала в этом злосчастном магазине. Ещё раз рассмотрим её переживания. Эта мучительная растерянность и вызываемая ею слабость. Это ощущение давления со стороны внешних обстоятельств и кажущаяся невозможность действовать. Как вы думаете, о чём свидетельствуют эти симптомы? Если уйти от сложных психологических терминов и чисто медицинского взгляда на этот вопрос, то станет очевидным. Моя пациентка просто потеряла себя, свою опору, и себя как опору. Ситуация давила на неё, и она отступала. Жизнь требовала, а она ждала, что всё решится само собой как-нибудь. Мне запомнились такие её слова: "Умом я понимаю, как нужно с такими хамками разговаривать, я знаю, что нужно отвечать, но когда это случается, во мне словно бы что-то закупоривается. Я теряюсь. У меня руки опускаются, я всё снова забываю". Как быть? Ситуация эта банальна, хотя сюжет в разных случаях может быть разным, но формула одна. Мы попадаем в трудное положение, надо моментально и находчиво реагировать, но мы уже включились в игру, она идёт не по нашим правилам, а по тем, которые установлены противником. Мы пытаемся сдержать натиск, но наши попытки терпят неудачу, мы теряемся и проигрываем. Когда партия разыграна, мы вдруг понимаем, что и как нужно было сделать, что сказать, как отреагировать, но поезд уже ушёл. Мы не сориентировались вовремя и упустили свой шанс. Мы опоздали со своим решением. Хотя оно удачно и во всех отношениях верное, но оно пришло к нам слишком поздно. А как известно, после драки кулаками не машут. Как же быть в такой ситуации? Как удержаться от паники, возникающей в первую минуту натиска противника, и дать отпор именно в ту минуту, когда, выражаясь модным сейчас словом, на тебя наезжают? Есть один, но безотказно действующий способ, звучащий так же знакомо и так же лаконично, как «И живи настоящим» — это «сделай паузу». Вот о том, как ее сделать, зачем ее делать, И что делать после паузы? Мы сейчас и поговорим. Перво-наперво, мы не должны поддаться на провокацию. Как вы думаете, в чём суть провокации? Провокация призвана вывести нас из равновесия. Она заставляет нас покинуть точку опоры, покинуть себя и следовать указке провоцирующего. Провокация фактически вынуждает нас шагнуть на шаткий подвесной мост взаимного противостояния. Любой конфликт можно представить себе как противостояние двух горных вершин, между которыми натянут подвесной мост. Вершины это стороны противостояния, это вы и ваш противник. Мост, натянутый между ними, это территория борьбы. Тот из вас, кто первым выйдет на этот мост, тот и проиграл. он потеряет себя и утратит равновесие. Противнику останется только перерезать и без того протёршуюся верёвку. Поскольку суть любого конфликта провокация, нападение редко имеет целью сокрушить противника. Это скорее проверка: продолжить или остановиться. Если вы поддадитесь на провокацию, то с вами можно иметь дело. Вы всё равно проиграете. Если же вы сохраните полное и нерушимое спокойствие, то вашему противнику станет понятно, что вы слон, а он моська, и он отступит. Нас для того и провоцируют, чтобы вывести из равновесия, поколебать устойчивость, заставить потерять себя, забыть о том, что мы на самом деле собой представляем. По замыслу противника мы должны сойти со своей вершины. Когда мы шагаем на мост противостояния, мы оставляем себе Наши силы оказываются далеко позади, а наш слепой и безрассудный порыв становится авангардом. Если же мы потеряли себя из виду, то пиши пропал. Где наши силы, если не в нас самих? А можем ли мы ими воспользоваться, балансируя на этом зыбком мосту? Нет. Поэтому провокация это своего рода средство разоружения противника. Своеобразная массированная и внезапная артподготовка, психическая атака. Если вы потеряли себя, вы растерялись. А если вы растерялись, то считайте, что дело проиграно. Поэтому главное и наипервейшее правило не покидать себя. Покинули, значит, разоружились и обессилили. А не покинули себя, своё сознание, свои силы, значит, остались под полной защитой вашего сознания. вашего самого уважения, вашего чистого сердца, доброй воли и сильного духа. Современный человек труслив. Он не сражается лицом к лицу. Он стремится досадить из-под тишка, а потому в моде сейчас самые разнообразные провокации: от прямой разнузданной немотивированной агрессии до попыток вызвать жалость или сочувствие. Мы не сражаемся теперь насмерть, в лучшем случае до первой крови. Человек, к счастью, недостаточно безрассуден. Провокация – способ такого кровопускания, не приводящего к смерти. Что относится к провокациям? Все, что угодно. Любая информация, любая интонация, вопрос, обращение, пожелание, взыскание, оскорбление и даже благодарность – все может быть и, как правило, является провокацией. Знакомство, взгляд, жест, движение тела тоже являются провокацией. Более того, наши мысли, домыслы, прогнозы, страхи, переживания и тому подобное всё это те же самые провокации. Конечно, они не всегда имеют целью досадить, но если не досадить, так воспользоваться, а если не воспользоваться, то пора즐чься. Вариантов может быть множество. Мы постоянно находимся в атмосфере бесчинствующих провокаций. Если мы поддались на них, Мы шагнулись с нашей вершины в пропасть, а там уж дело случая. Повезёт, выкарабкаемся, не повезёт, увязнем. Провокация и даже провоцирующие, как правило, ничего не теряют. От провокации страдаем только мы, а поэтому нам следует знать, как избежать лишних неприятностей. Почему моя пациентка испытывала давление? На неё разве кто-то давил? Нет. но она чувствовала себя слабой, нерешительной, обманутой обстоятельствами, и именно поэтому ей казалось, что на нее все давят. Фактически, она проецировала свое внутреннее ощущение подавленности на внешние события, и получалось, что это уже не она подавлена, а ее подавляют. Она красивая, умная женщина, причем из знаменитого русского рода, с высшим образованием, вице-президент достаточно крупной фирмы – почувствовала себя раздавленной из-за раздражённого тона продавщицы. Это надо же. Всё это свидетельствует о том, что моя подопечная полностью утратила себя и крайне занизила свою самооценку. Конечно, продавщица должна быть любезной, тактичной, внимательной к покупателю и тому подобное. Хорошо, если так. Но, во-первых, должна об этом требовании, как о слове поразить ему уже говорили. Оно способно вынудить нас на самые отчаянные глупости. Как это ни печально, но нам никто ничего не должен, хотя мы, конечно, можем потребовать, но это уже другой разговор. И во-вторых, неоправданные ожидания. Она ждала от других то, что было естественно для неё самой, а потом урачитывала на улыбчивость и такт. Таким образом, она фактически прогнозировала, что продавчиться будет с ней любезно. Конечно, все мы должны быть вежливыми вне зависимости от рода занятий и социальной принадлежности, но подсознательно ожидать этого от других нельзя. Это прогноз. Мы так или иначе обречены на разочарование и постоянное огорчение. Тем более обидно совершать подобного рода ошибки после того, как освоено планирование и словарного набора исключены, не побоюсь этого слова, предательские надо и должен Итак, провокация продавщицы упала на благодатную почву. Моя пациентка сама была подготовлена к тому, что на неё будут давить. Так что одной ногой она уже стояла на подвесном мосту противостояния ко всему прочему, её опутали языковые стереотипы, которые вынудили думать, что продавщицы должны быть вежливыми. Кроме того, эта провокация удачно потянула ниточку заниженной самооценки. Поэтому моя подопечная сразу сделала вывод, что это только ей хамят, только ее не уважают, только ее пытаются унизить. От этого ее страдание поднялось как дрожжевое тесто. Ну и, кроме прочего, видимо, дала о себе знать нерешительность, поразившая все ее существо из-за неразрешимости проблемы развода. И вот она уже сходит в себя, со своей вершины, С того единственного основания, где только и находится неиссякаемый источник наших жизненных сил, вступает на шаткий мост противостояния, смотрит в пропасть и видит свой невроз в глубине ущелья. Она поддалась на провокацию, а та в свою очередь сделала всё, что в таких случаях положено. Эта провокация лишила её равновесия, устойчивости, внесла в душу смуту, лишила сил, концентрации. не оставила времени на раздумье и так далее. Так моя птичка попалась в клетку. А ведь говорил ей психотерапевт: "Душа моя, не поддавайся на провокации". Теперь второе. Владейте тем, что имеете. Это даже не золотое, это платиновое правило. Его нужно выписать себе на листочек и повесить над кроватью. Впрочем, над кроватью это будет выглядеть несколько двусмысленно. Куда же его повесить? Ладно, вешать не нужно. Просто запомните: нуждается во владеющем, в хозяине иными словами. Сами посудите, что такое хозяйство без хозяина? Нет, не может быть и никогда не будет такого хозяйства, только сплошная бесхозяйственность, ведущая к разорению и гибели. Страшно? Правильно, должно быть страшно. Поэтому владейте Обязательно владейте тем, что имеете. Распорядитесь по достоинству тем богатством, которое фактически лежит у вас под ногами. Я сравнил две стороны противостояния с горными вершинами. Каждый из нас стоит на такой вершине, куда нас вознесли собственные знания, опыт, душевные силы, воли и страдания. Но каждый ли знает, что под ним такой клад один на тысячу, и это в лучшем случае. Моя пациентка в этом инциденте, по крайней мере, к сожалению, оказалась не из их числа. Она позабыла, кто она по сути, отреклась от самой себя. Пусть этот конфликт покажется кому-то мелочным, но какая разница в каких условиях и при каких обстоятельствах мы придаём себя и Опрометью движемся к пропасти невроза. Ведь предательство это всегда предательство. А сумма денежной компенсации права не имеет здесь никакого значения. Когда человек страдает о самоуничижении, он требует к себе уважения. Если же вы себя уважаете, вы не будете требовать уважения по отношению к себе от других. Во-первых, это происходит само собой, а во-вторых, если это и не так, вы не будете беспокоиться. Какое вам дело до того, что кто-то относится к вам не так, как вы того заслуживаете? Разве не его это проблема? Вы завершите для себя ситуацию нормального и естественного самоутверждения, гарантирующего чувство внутреннего спокойствия и уверенности. А в этом всем мы нуждаемся. И потому каждый должен понять, что главное это самоуважение. С этого всё начинается. И так само уважение в данный момент у моей пациентки мягко говоря, оказалось недостаточным. Прочим, она это не вполне осознавала. И поэтому она невротично требовала его подкрепления от продавщицы. Союзник, как вы понимаете, для этого был выбран весьма неудачный, а потому подкрепление так и не последовало. Продавщица напротив расплескала последние капли уверенности моей пациентки. Мы должны наконец осознать своё счастье. Каждый из нас – единственный и полновластный хозяин себя. А что может быть лучше? Как я уже сказал, моя пациентка этого не осознавала, и ситуация разрешилась не в ее пользу. Она не воспользовалась своей природной сообразительностью и умом, позабыла о чувстве собственного достоинства и не вспомнила о своей замечательной способности справляться с любой проблемой с помощью позиции третьего. Что значит владеть? Владеть это доверять и использовать. Без доверия не может быть владения. В противном случае всё сплошная профанация. Отсутствие доверия порождает страх, а что это за владение, если вы боитесь того, чем владеете? И ещё пользование это важно. Нужно использовать то, что есть. В противном случае его всё равно что и нет. Завтра может не наступить. Так что не берегите для него то, что может быть реализовано сейчас. Используйте то, что имеете: ум, красоту, доброту. Этим вы только инициируете прирост, имеющееся должно развиваться. Капитал должен работать, человек должен жить это правило. Теперь вторая часть вопроса. Что мы имеем? У нас есть сознание, сила, воля, чувство, умение переживать. Мы умеем видеть чужую боль и справляться со своей. Это то, что мы имеем. И именно этим мы должны владеть полно и безраздельно. Мы не должны перепоручать эти владения кому-то ещё. Если вы осмыслите то, что имеете, то в вас непременно пробудится истинное, не наигранное чувство собственного достоинства, сознание своей настоящей значимости, ценности. Нужно ценить то, что мы имеем. нужно быть за это благодарным. Это не крест, а путь. Так к этому и нужно относиться. Часто хотят обидеть, когда говорят: "Знай своё место". Но не обижайтесь, когда я скажу вам: "Знайте своё место", потому что только вы знаете, каково оно, как высоко оно и как велика его ценность. А вот для того, чтобы осознать всё это в нужное время и в нужном месте, Вам нужна пауза. Первое и второе мы уже перечислили и разобрали, теперь третье перегруппируйтесь. Сделайте паузу, вернитесь к себе, осознайте свою силу и перегруппируйтесь. Предположим, вы осознали, чем владеете, вы даже почувствовали это. Теперь нужно понять, кто имеет права на всё это богатство. Если рассуждать практически, то другой человек, условно говоря, ваш противник, имеет на него столько прав, сколько вы ему судили. Если вы позволили на себя кричать, на вас будут кричать все, кому не лень. Если вы позволили другим играть на своих чувствах, они будут это делать. Но если вы этого не позволите, то у них ничего не получится. Это я вам гарантирую. Вас невозможно обидеть, если вы не обидитесь, расстроить если вы не будете расстраиваться, даже проблема не будет для вас проблемой, если вы примете её как данность и будете искать новые пути, а не сидеть над ней, понурив голову. Так что другой бессилен досадить вам, если вы сами этого не хотите. Но как суметь позволить ему только то, что мы хотим ему позволить? Вопрос не праздный, и в нём множество подводных камней. Ведь мы И сами не всегда можем себе признаться в том, что хотим другому позволить это делать. Множество раз я встречался со случаями, когда мои пациенты позволяли своим тиранам поступать с ними жестоко именно потому, что сами хотели этого, не смея себе в этом признаться. И если мы позволяем, значит, хотим. Мы об этом уже говорили. Если человек всю жизнь чего-то хотел, а пришёл к обратному значит, он хотел именно этого. Такова, как правило, истинное подноготное прикармливание собственных мучителей. Когда жена терпит издевательство мужа, и муж сносит демонстративные измены супруги, а дети в сорокалетнем возрасте позволяют деспотично вести себя своим родителям, все это результат скрытых желаний терпеть и то, и другое, и третье. Поэтому всякий раз, когда я говорю, что мы должны терпеть, позволять другим то, что хотим, им позволять, я оговорилась. А если позволяем, значит, хотим. Возможно, это желание само по себе нежелательно, такое бывает. Оно может быть отголоском каких-то детских комплексов, страхов, скрытых сексуальных увлечений и тому подобное. Сейчас не время и не место об этом говорить. А вот вопрос о том, как позволить другому человеку только то, что мы хотим ему позволить, более чем актуален. И я вновь прописываю прежний рецепт: сделай паузу, причём вовремя, до, а не после. Сделайте паузу и осознайте свои желания. Посмотрите на них с позиции третьего и поймите, насколько они истинны, насколько они подлинно ваши. Может быть, какие-то ваши желания порождены ограничениями, комплексами, чувствами обиды и страха. Пауза нужна для того, чтобы освободить свои истинные желания от наносного, от своеобразного куража и болезненной неудовлетворенности. Пауза необходима, чтобы определиться с главным приоритетом, понять, что для вас действительно важно, а что можно простить, не заметить, принять. и не пытаться изменить. Когда вы поймёте, что для вас действительно важно, что является главным, а что второстепенным и вторичным, вы автоматически перегруппируете свои силы так, как необходимо, и вы выставите их в боевом порядке и приведёте в должное состояние. Истинным желанием может быть чувство любви, но дорогу ему могут перебежать обида, чувство, что вы недостаточно хороши для своего избранника, Возможно, вас беспокоит страх отказа или уязвлённая гордость. Может быть, вы ставите ему условия, предъявляете какие-то требования или даже ультиматум. Всё это, наверное, имеет право на существование. Возможно, объект вашей любви действительно заслуживает каких-то отрицательных реакций и чувств с вашей стороны. Но запомните, если вы даёте этим чувствам право, вы лишаете этого права свою любовь. А это, на мой взгляд, неравноценная замена. Что вам дороже: обида или любовь? Вы имеете возможность выбрать. Так что определитесь с главным приоритетом и сейчас, и когда отрицательные переживания будут захлёстывать вас. Определитесь и делайте шаг. А для того, чтобы определиться, нужна пауза, именно её я и советую вам сделать. Определившись с главным приоритетом, вы получите долгожданную определённость. Вот что такое перегруппировка. Вы обретёте временно утраченные силы и получите к ним доступ. Это также следствие перегруппировки. Но для всего этого вам нужно время, поэтому сделайте паузу. И наконец, четвёртое действуйте после паузы. Вы взяли тайм-аут, чем не поддались на провокацию, осознали своё место и почувствовали в себе силы. После вы перегруппировали их и теперь можете действовать, опираясь на свои мощные тылы и внеся панику в дрогнувшие ряды противника. Поздравляю. Итак, всё сделано, необходимые результаты достигнуты, и теперь, как говорится, сам Бог велел вам сделать то, что диктует вам главный приоритет. Веление в квадрате это серьёзно, так что действуйте. Благо сейчас вы не испытываете затруднений. Ещё раз подчёркиваю, сейчас ваше действие исходит не от слабого и озлобленного человека, мучимого внутренними проблемами и противоречиями, а от человека сильного и великодушного. А такое действие, как вы можете догадаться, дорогого стоит. Поэтому смело доводите себя до четвёртого шага и реализуйте его. Теперь о главном, что значит сделать паузу? Я хочу, чтобы сейчас вы сосредоточились. Пауза между действием и мыслями это разная вещь. Нужно второе, а не первое. Вы должны сделать паузу в мыслях. Именно они засасывают вас в круговерть противостояния, а человеку чужда борьба. Он миролюбивое создание. Попробуем ощутить разницу между паузой в действиях и паузой в мыслях. Предположим, вы что-то делали, например, читали. Я подошёл к вам и сказал: "Сделай паузу". Вы отложили книгу и посмотрели на меня. Смотреть-то вы смотрите, но о чём думаете? Вот в чём вопрос. Где ваши мысли? Если вы всё ещё думаете о книге, о том, что читали, если вы ещё в сюжете, переживаете судьбы героев и так далее, вы сделали паузу не в своих мыслях, а в действии, которое только что выполняли. Даже если пройдёт ещё 2 или 3 часа, а вы всё ещё будете думать о прочитанном, вы не сделали той паузы, о которой я вас просил. Возьмём другой пример. Вы что-то эмоционально рассказывали, а я сказал вам: "Сделай паузу". Вы на мгновение замолчали, но в этот момент продолжали думать о предмете разговора. Вы заняты своей мыслью, решаете, как вновь начнёте разговор. Подбирайте нужные слова, удачные выражения, яркие примеры, а если необходимо, то доказательства и аргументацию. Вы думаете о том, что уже сказали и что вам ещё предстоит сказать. Думаете, думаете, думаете. Никакой паузы, конечно, вы не сделали. Ваша психика, как работала в режиме беседы, так и работает. Вы перестали открывать рот и артикулировать, но это же ровным счётом ничего не меняет. Вы всё равно продолжаете говорить, хотя и мысленно. А значит, ваша пауза сплошная профанация. А теперь об истинной паузе. Попытайтесь максимально чётко представить себе пример, который я сейчас предложу. Вот вы решаете какую-то задачу, жизненную или математическую, каким-то определённым способом доходите почти до самого конца и вдруг понимаете, что способ был избран вами совершенно неверно. И он привёл вас в тупик. Вы сначала осознаёте, что прежний подход был неверен, и собака зарыта где-то в другом месте. Вы остановитесь, растерянно оглянетесь по сторонам, и только после этого снова вернётесь к своей задаче, собираясь поискать могилку где-то в другом месте. Это будет настоящая пауза. Такую паузу делает маятник в точках максимального отклонения от средней линии. В них он словно бы осознаёт, что дальше двигаться невозможно, но энергия не исчерпана, так что двигаться необходимо. Поэтому он замирает или справа, или слева, обдумывает свою тяжкую долю и через мгновение вновь начинает движение, но уже в обратном направлении. Это классическая истинная пауза. А тупик тоже выход. Это становится особенно понятно, если сделать паузу Поэтому после паузы мы зачастую меняем своё поведение почти на противоположное. Но это-то и ценно. Разве плоха не стандартная реакция, если она ещё и эффективна? Мысли должны перестроиться. Наши душевные процессы не величины, а силы, и потому они должны подойти одна к одной, как ключ к замку. Для того, чтобы собрать свою психологическую мозаику, Нужно сделать паузу. Пауза это своего рода встряска. В движении невозможно, а энергия бурлит. Она-то и сделает за нас то, что необходимо. Только нужно дать ей время, а много не надо, для того, чтобы найти подходящее русло. Пауза в мыслях это своего рода гидроэлектростанция на реке психологических процессов. Вода останавливается и отдаёт свои силы турбинам. которая превращает её в энергию света, тепла и массы других замечательных и полезных вещей. Воспользуйтесь этой энергией. Запомните все ключевые этапы паузы. Она даст эффект только если каждый из элементов будет выполнен так, как ему и положено. И не спешите. Вы ведь имеете право на паузу. Сделайте её демонстративной. Если вам не удатся прийти в себя незаметно, но пауза должна быть сделана обязательно. Вам нужны силы, передышка, чтобы подвести тылы и выстроить авангард в боевом порядке, сейчас это самое главное. В противном случае вы можете потерять всё. Не спешите наступать. Наступайте тогда, когда силы будут достаточны и стратегия вашего наступления понятна. Если же вы поддадитесь на провокацию, то на эту временную передышку можете не рассчитывать. Все случится так быстро, что и ахнуть не успеете. Все закрутится, завертится, провокация, потом утрата того, что имеете, и затем слабые и мучительные подрагивания в цепких клишнях противника. Господа, игра сделана, ставок больше нет. Поэтому главное не поддаться на провокацию, вовремя поймать своего зомби, собравшись по глупости кинуться в бой без своей армии и после внимательно осмотреться, а для этого нужно сделать паузу. Что это нам даёт? С одной стороны, не отвечая на провокацию и выдерживая почти театральную паузу, мы не только остаёмся, что называется, при своих интересах, но ещё и провоцируем своего противника. Он ожидает ответа на свои действия, как паук ждёт в засаде свою жертву. Ваш провокатор ждёт, что вы попадёте в его сети. А вместо этого его встречает полное, почти гробовое молчание и абсолютное спокойствие. Как говорится, собака лает, а караван идёт. Причём при полном и совершенно спокойном игнорировании её истерического лая. Ваш противник разумеется растеряется, ведь его ожидания не оправдываются, а как вести себя в новой ситуации, он не знает. И поэтому он сам попадает в свои собственные сети. Растерянность и отсутствие новых стратегий непременно приведёт его к ошибкам, панике и естественному проигрышу. Так что время в прямом смысле работает на вас. Причём, делая паузу, вы не только отвечаете провокатору той же монетой, вы ещё возвращаетесь к себе, заручаете своей собственной поддержкой, перестаёте путаться и комплексовать. Вы даже не будете на вашего визави и на себя злиться, просто ни из-за чего. Пусть теперь он, она злится, если ему ей того хочется. А сильные не злятся. Это не для него. Злиться только слабый и мстительный. Мстительность и злоба это свойства слабости. Сделав паузу, вы заручаетесь своей силой, чем предохраняете себя от этих, прямо скажем, не лучших человеческих качеств. Фактически вы не только не поддаётесь на провокацию, вы таким образом оберегаете вашего противника от неблаговидного поступка, поэтому ваш поступок не только рационален, он ещё и благороден. Причём это естественное, а не наигранное благородство. Вспомните, какое есть замечательное русское слово великодушие. Быть великодушным значит быть психологически большим. Но оно также свидетельствует о том, что вы владеете тем, что имеете, и потому оно характеризует душевное здоровье. Всё это, как говорится, в одном флаконе. А единственное, что для этого нужно, так это просто сделать паузу в ответ на провокацию. Вы вернётесь к себе и получите возможность жить дальше так, как велит вам сердце, подсказывает ваш здравый смысл и естественная жизненная позиция. Будет мир будет и развитие, поэтому не пускайтесь в баталии, когда вас к тому вынуждают. Вернемся к нашему примеру. Ситуация эта достаточно типична, ведь место продавщицы может занять кто угодно – начальник, учитель, сотрудник правоохранительных органов, контролер и бог его знает, кто еще. Итак, первым делом нужно осознать провокацию, не поддаться на нее в первое мгновение – не поддаться Когда это движение происходит почти произвольно, даже инстинктивно. В качестве эксперимента на эту психологическую особенность вы можете протянуть главное смело и уверенно незнакомому человеку руку для пожатия, и он рефлекторно ответит вам тем же, а лишь после этого задумается, что ж он сделал и с кем поздоровался. Поэтому прежде чем ответить на провокацию, скажите себе стоп, что случилось? Нужно среагировать примерно так же, как реагируют на обращение компьютеры Тугадумы в фантастических фильмах. Запомните, на первом этапе провокация должна быть купирована паузой. На втором этапе задачи меняются. Теперь вы должны прийти в себя от потрясения. Кто я? Этот вопрос нужно поднять сейчас со всей настойчивостью и определённостью. В случае моей пациентки ей предстояло понять великую роль покупателя как такового. Она должна была подумать буквально следующее: в этом магазине я покупательница, это я плачу деньги, а потому все от продавщицы до директора работают в нём на меня. Кроме того, у меня есть права, и они закреплены законом. Надо сказать, что в этих рассуждениях значительно больше от здравого смысла, чем от мании величия, как это могло показаться. Действительно, в магазине должны покупателю, так как покупатель делает существование магазина возможным. Магазин без покупателя это машина без колёс и даже, наверное, хуже того. Истинный хозяин магазина покупатель, это на его деньги он содержится. Сделав в такой ситуации паузу, Вы имеете возможность всё расставить по своим местам, а это, как мы знаем, называется перегруппировкой и является уже третьим этапом. Вы устроили себе временную передышку, воспользуйтесь ею, приведите себя в порядок. Я бы даже сказал, в боевой порядок, с военной выправкой и со всеми делами. Почувствуйте, что вы владеете тем, что имеете. Вы станете больше, у вас возникнет чувство самоуважения. Вы почувствуете себя имеющим право, а не бесправным, как моя пациентка. А, осознав всё это, пользуйтесь. Реализуйте четвёртый этап нашей процедуры, и я более чем уверен, что в такой ситуации вы будете совершенно спокойны и доброжелательны. Ведь вы ощутите себя большими, а большие, как известно, маленьких не обижают. Тем более, что вы можете теперь руководствоваться не слепым эффектом, а своими истинными желаниями. Не думаю, что у кого-то в перечне истинных желаний есть потребность нахамить или уничтожить. Вместе с тем, теперь никто не посмеет таким образом поступить с вами. А если решится, пусть попробует. Как чувствовала себя в этот момент моя пациентка? Она развернула время Представила себе, как ее обижали прежде, и стала прогнозировать это в будущем. Попала в сети языковых пут и уничижающих самооценок. Я слабая, я никуда не гожусь, у меня ничего не получится и тому подобное. Она полностью с головой погрузилась в проблему. Она не была здесь и сейчас, а ее физическое напряжение было столь велико, что тряслись руки и не имели нижние конечности. Вы можете при желании составить ей компанию. Но если вы осознаёте свою силу, то прогоните прочь тревогу и получите доступ ко всему, чем владеете. Кроме того, эта ситуация так и осталась для неё незавершённой, и она продолжала и продолжала к ней возвращаться. Если вам тоже не удастся сразу завершить свою ситуацию, вы можете ещё разок сделать паузу. Это позволит вам понять, что вы всё сделали правильно. А где, как говорится, поможет только гробовщик? Что вы там можете сделать? Поэтому сделайте паузу. Приведите себя в порядок и с чистой совестью продолжайте жить дальше. Жизнь продолжается. Мы подробно поговорили с вами о том, как сделать паузу, чтобы собраться силами. Теперь позвольте мне кромольный вопрос. А всегда ли это нужно? Всегда ли нужно собираться силами, штурмовать вершины, вступать в бой, наказывать обидчика и так далее. Не является ли сама эта активность своеобразной уступкой провокации? Когда печально известному маркизу де Саду ставили в упрёк, что он отступает от своей теории насилия, позволяя властям заключать себя в тюрьму, он отвечал: "Я вынудил их так поступить со мной. Они сделали это по неволе, по моей воле". Он называет себя причиной поступков властей. По логике Десада, он сам вынуждает власть заключать себя в тюрьму, а значит, совершая акт насилия над ней, заставляет её плясать под свою дудку. Как вам нравится такая трактовка? Конечно, очень оригинально, но отнюдь не лишено смысла. Более того, подобное отношение Десада к своему наказанию требует мужества и внутренней силы. Иными словами, Всякий ли раз мы проявляем силу, когда кажемся сильными, и слабы ли мы, когда подчиняемся силе? У меня есть ответы, но я предлагаю эти вопросы вам, на ваше усмотрение. В конце концов, я ведь могу и ошибаться. Впрочем, проявление силы может быть очевидным следствием слабости. Например, супруг, избивающий свою жену, потому что не понимает её, не может сочувствовать ей, уважать и любить её. Разве не от слабости своей он так поступает? И напротив, разве не назовём мы сильным и мужественным больного и старого человека, способного словом и чувством поддержать нуждающегося? Непременно назовём. Какая участь вам нравится больше? Чем бы вы хотели обладать? Агрессивной, но немочной силой или истинной, мужественно принимать напасти и не впадать от них в уныние и тоску? Этот выбор предстоит сделать каждому человеку, это жизненный выбор. А если он встаёт, его нужно делать. Сами знаете, нет ничего хуже незавершённых ситуаций. Чтобы сделать этот выбор, необходимы силы и много душевного труда, понимание того, что тебе нужно, чего ты хочешь. Следование своему хочешь это следование себе, но только в том случае, если это истинное хочешь. исходящей из интимной глубины нашего сердца. Иногда, наверное, у человека может возникнуть желание сделать что-нибудь не очень благовидное, отомстить, отчитать, наказать и тому подобное, почему нет? Но в эту минуту спросите у себя, только честно. Хотите ли вы этого по-настоящему? Или может быть, это просто блажь, плод уизвлённого самолюбия? компенсация каких-то нереализованных чувств вследствие каких-то подсознательных комплексов или что-то ещё в этом роде. Если эти желания истинные, глубокие, добрые по своей сути, их нечего опасаться, и им нужно следовать. Когда вы сознаёте свои истинные желания, вы заручаетесь их силой. Настоящие человеческие желания полны добра, ведь каждый человек по сути своей хорош. Я догадываюсь, что об этом каждый знает по себе. Да случается всякое. Да и психическое и социальное здоровье может быть подорвано, но суть человеческая, душа его всегда есть, и она всегда хороша. А коли так, то и желание из неё исходящее это наша ценность и сила. На все лады цитируются слова Христа. Если ударят тебя по левой щеке, Подставь правую. Силён ли слаб человек, подставляющий свою щеку противнику? Я думаю, что если попробовать на себе, то ответ станет очевидным. Такой ответ на провокацию, а удар является банальной провокацией, требует и силы, и мужества. Позиция непротивления злу насилием это высший не только христианский, но и гуманистический идеал. Ударить в ответ на удар можно, Но вряд ли это является истинным желанием нашей человеческой сущности. Да организм, наша физиология требует адекватной реакции, и мы можем воспользоваться этим предложением, высвободив при этом физическое напряжение, но этим мы проявим душевную слабость, придадим собственную душу и самих себя. Можем ли мы ждать душевного здоровья от душевной слабости? Если мы это наше истинное желание, А к ним относятся любовь, взаимность, чувство защищённости и другие, то отвечая на эту или подобную ей провокацию, отвечая на зло насилием, мы отступаем от своих основ, от самих себя. Если не будет мира в душе, то и тело не будет здорово. А разве будет мир в душе, если мы подавляем свои истинные желания? Ведь мы знаем, что нельзя заставить полюбить, делать добро через силу. из мерзкого создать приятное. Но пытаемся, причём очень. Правда, без видимых результатов, что, впрочем, не странно. А вот реальное, уже существующее добро, любовь и радость мы не замечаем, не хотим замечать. Мы в себе-то этого не видим, а в других и подавно. Где наша сила, если не в нашей доброте? Где наши знания, если не в согласии с миром? Куда мы глядим, если глаза закрыты? На что рассчитываем, если не можем положиться на себя? С кого начать, как не с себя? Кому поверить, если не себе? Как верить другим, если себе не доверяем? Мы бережно прикрываем огоньёк своей души, чтобы не погасло свеча на ветру, но если воздух перестанет поступать к нашему огню, он потухнет. Защита может принести нам гибель. Что такое душевная теплота? Кого вы согрели сегодня своим теплом? От кого вы скрываете свой огонёк? Мы боимся ведь так. Мы ждём результата, рассчитываем на взаимность, но если мы не сделаем первого шага, десятки, сотни первых шагов, мы никогда не получим ни того, ни другого. Мы боимся разочарования, и это понятно. Но разве овчинка не стоит выделки? Разве мы будем торговаться, когда речь идёт о счастье? Что может быть дороже? Торг здесь неуместен. Счастье нужно заслужить. Его нужно строить и верить в него. Я знаю, что это не просто, по себе знаю, что это тяжёлый труд. На пути будет много боли и разочарования, но я не говорю вам печалиться. Я говорю вам засучить рукава. Я предлагаю вам сделать паузу. Определиться с главным приоритетом, отделить зерна истинных желаний от плевел обид и страхов, понять, в чем вы действительно нуждаетесь, и идти к своей цели, не рассчитывая, что она дастся вам без труда. Прислушайтесь к своему сердцу, верьте ему и идите. Вот и все. Пусть движение медленно, но если видится цель, вы к ней обязательно придете. Не стремитесь заставить других плясать под вашу дудку, даже если ваша дудка лучшая в мире. Если это случится, они потеряют свою красоту и индивидуальность. Радуйтесь тому, что это невозможно, и не печальтесь от того, что мир не таков, каким он по нашему мнению должен быть. Иначе вас ждёт скука, уныние, а за ними беспросветная тоска. Не отказывайтесь от предложенного, не испытав сказанного, если вы откажетесь от него, я не буду возвращать. Но прежде не говорите нет и не заставляйте других. Предложите, помогите, дайте почувствовать, но не требуйте. Если не примут, значит, не примут. Но если примут сами, разве не будет для вас это счастьем? Берегите других. Цените их свободу. Не нажимайте, не давите, не упорствуйте. Поступайте с ними так, как бы вы хотели, чтобы они поступали с вами. Будьте добросердечны и превыше всего цените сострадание. Нет ничего более дорогого и необходимого нам, чем истинное и глубокое сострадание. Ведь только оно способно спасти нас от тягот одиночества. Не требуйте, а принимайте. И помните, Вы не сможете сострадать другому, пока не научитесь сострадать самому себе. Сделайте паузу, переживая боль. Сострадайте себе, и тогда вы увидите чужую боль и сможете оказать помощь. Каждый из нас мечтает всегда поступать так, как считает нужным. Но наши желания и нужды могут пересекаться с желаниями и нуждами других. Мы готовы мучиться от этого, но если вы начнёте уважать пожелания других, блюсти их интересы, не посягнёте на их право, то вы избежите этих мук. Кто-то скажет сейчас: а кто мои интересы уважать будет? И я скажу ему: сделай паузу, встань в позицию третьего, подумай о том, чего ты действительно хочешь. Если человек считается только собственными интересами, я не знаю, чем ему помочь. Но если для него важны чувства любви и взаимности, то другого пути, кроме указанного мною, нельзя предложить. Остерегайтесь быть слабым. Любой крик и раздражение это проявление слабости. Ведь слабость идёт от неспособности любить. Если же вы любите, то избежите ссоры. Ссора приносит боль. А кто из любящих желает боли любимым? Если вы позволяете себе быть слабым, вы подвергаете себя многим бедам. Если иммунная система вашего организма ослаблена, вы непременно подхватите инфекцию. А если ослаблена ваша душа, вы будете испытывать душевную боль. Если ваш главный приоритет это душевная сила, вы привиты от отчаяния. Запасайтесь любовью, ведь это то, что позволяет перенести несчастье. Любовь это свет, Если её луч падает во тьму, тьма уходит. Не предъявляйте жизни ультиматумы, от жизни нельзя требовать. Это нелепо, абсурдно и совершенно бесполезно. Но ей нужно доверять, её нужно чувствовать. Отдайтесь жизни, не плывите против течения. Представьте себе жизнь как реку, Вообразите, что искомое это небольшие островки по ходу этой реки. Если вы пропустили что-то важное, не пытайтесь вернуться. Вы ещё не раз встретите это, но когда вы запометите свой островок, не проплывайте мимо, как сделали в первый раз. Если же вы поплывёте обратно к тому, что уже пропущено вами, скорость течения будет относить вас назад. Вы будете видеть перед собой цель, не имея возможности её достичь. Вы проведёте целую вечность в бесполезной борьбе, выби tieсь из сил, так ничего и не добившись. Нельзя пытаться настичь то, что уже пропущено. Но если вы движетесь вперёд по течению, не цепляясь за прошлое, то сможете маневрировать в русле реки, помогать себе подплыть к тому, что встречается слева и справа от вашего курса. Вы будете заодно с течением своей жизни, а следовательно, вдвойне сильны. Это значительно более экономичный выбор, и это единственно правильная позиция. Не требуйте от жизни исполнения желаний, а делайте то, что от вас зависит. Если не получится, то не получится. Но если вы требовали, а требования не были удовлетворены, вы озлобитесь. Помните замечательную Пушкинскую сказку о рыбаке и рыбке? Старик не воспользовался предложенной ему возможностью. Он долго ждал, долго трудился, и вот наконец выловил свою золотую рыбку, но отпустил её в синее море. Старик не использовал предложенный ему шанс, а его старуха сделала другую ошибку. Она стала требовать. На первых порах эта стратегия, как известно, давала желаемые результаты, Но старуху подвело чувство меры. Она выставила жизни ультиматум. Если представить себе золотую рыбку как воплощение Фортуны в море судьбы, то мы увидим, что старуха требует невозможного. Хочу быть владычицей морскою, судьбы. Чтобы жить мне в океане море, чтобы служила мне рыбка золотая, Фортуна и была б у меня на посылке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 Наша золотая рыбка всегда свободна. Это она владычица морская, и она ждёт от нас человеческих, а не приказных отношений. Доверие жизни, своей судьбе делает вас открытым и восприимчивым к её сигналам, к её помощи. Если же мы погружены в себя и выставляем жизни счёт, мы не только не воспользуемся ни одним предоставленным нам шансом, мы растеряем и всё то, что дано нам изначально. Жизни нужно доверять, нужно ощущать свою принадлежность жизни, таков залог самого счастливого путешествия по этой реке. Мир и жизнь полны возможностей, и их нужно использовать, а выдумывать свои собственные варианты бессмысленно и нерационально. Им вряд ли найдётся место в этом бурном потоке. В отношениях с другими людьми также избегайте требований, не оценивайте и не судите. Вам ведь не нравится, когда таким образом поступают с вами. Помните, как сказано в Библии: "Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Лицемер! Вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего". Кроме того, если вы кого-то любите, неужели же вы будете пытаться навязать возлюбленным свои взгляды? Кто-то скажет, конечно, а как иначе? Он ведь без них пропадёт. А я скажу: "Сделай паузу. Избавься от прогнозов. Уважай другого, как самого себя. Доверяй ему, оказывай помощь, но не требуй". Кроме того, никто не может дать гарантии, что то, что хорошо для нас, будет хорошо и для другого. Нет одинаковых людей и нет одинаковых судеб, даже если они и похожи. Оказывайте помощь, но выбор, решение любой человек должен принять сам, иначе он не ощутит ответственности, а это худшее из возможных услуг. Дайте человеку чувство защищённости, окажите ему поддержку, выкажите сострадание, но никогда этим не шантажируйте. Если вас что-то абсолютно не устраивает, что-то мучит в нём и ранит, если с этой болью никак не совладать, то лучше уйдите, но не требуйте. И всегда опирайтесь только на себя, на то ценное, что есть в вас, что даёт вам силы. Иногда пациентки в какой-то момент терапии вдруг прозревают и удивлённо спрашивают: "Неужели же я должна любить себя?" А как иначе? Ведь любовь это понимание «Как понять другого, если ты себя не понимаешь?» – отвечаю я. За эту фразу меня часто упрекают, что я пропагандирую эгоизм. Такие критики почему-то никак не могут понять, что любовь к вам человека, который любит себя, вас сто крат ценеет той, которую может дать человек, не знающий себя и презирающий то, что есть в нем. В последнем случае эта любовь не к вам, а проекция своей любви к себе. Вы только экран, а истинный предмет обожания это сам любящий. Он любит свои чувства, а не вас. Он не любит себя, и всё, что ему остаётся это любить свои чувства. Такая любовь обречена на жестокое разочарование. Поэтому, если вы желаете счастья любимому, любите себя. Да и разве человек, любящий себя, не попирает свой эгоизм, любя другого? Любовь и эгоизм понятия, которые вряд ли следует употреблять вместе. Разве можно любить другого, не любя себя? Сделайте паузу. Если вы любите его сердце и душу, вы должны любить и себя, потому что это то, что есть в вас. А если вы любите только его тело, манеры, ум, я не удивлюсь тому, что вы не любите себя. Себе нужно доверять, а без любви доверие тщетно. Нам необходимо пускать любимых в своё сердце и душу. Но если здесь, свитая святых, нам делают больно, мы имеем право сказать им нет. Но перед этим сделайте паузу. Может быть, вы где-то допустили ошибку, тогда вам нужно время, чтобы понять это. Любовь исходит от души, поэтому её нужно беречь. Но беречь не значит прятать. Если же дарить её, то её напротив станет от этого только больше, ибо сказано, да не оскудеет рука дающего. Рецепт первый. Попадая в трудную ситуацию, когда необходимо быстро принять правильное решение, пройдите четыре последовательные ступени. Осознайте, что вас провоцируют, втягивают в конфликт или ждут какой-то другой вашей реакции, а может быть, навязывают чуждые вам отношения. Сделайте паузу. На секунду остановитесь, задайтесь вопросом кто я и ощутите, то чем владеете. Ощутив собственные силы, спросите себя, а что собственно говоря происходит? И почувствуйте в себе желание поставить всё на свои места. Действуйте в соответствии со своим пониманием ситуации. Эти же четыре этапа понадобятся вам, если проблема не требует немедленного решения. но затрагивает важные для вас долгосрочные жизненные процессы, ваши отношения с близкими людьми или коллегами по работе. В этом случае дополните второй шаг рецептом номер 1 из главы 10, а третий позиции 3. Смотрите рецепт номер 1 из главы 8. Возможно, вам необходимо несколько раз обратиться к своему блокноту. Рецепт второй Если вы легко раздражаетесь, быстро входите в конфликт и не можете наладить отношения с окружающими, или вы стеснительны и пугливы, то обратите внимание на то, как вы реагируете на провокации. Причина может заключаться в том, что вы слишком подвержены их влиянию и быстро теряете равновесие или присутствие духа. Пройдите последовательно 4 этапа. Первое В первое время просто отслеживайте провокации, научитесь отличать те, которые задуманы специально, от тех, что непроизвольны для провоцирующих. Помните, что вы не застрахованы от провокаций. Постарайтесь за провоцирующими вас действиями увидеть обычных людей с их слабостями, комплексами, желаниями и душой. Второе. Следите за своими реакциями, как вы реагируете на провокации. В первое время научитесь осознавать их хотя бы после или во время ваших реакций. Третье. После ситуации с провокациями, после ваших реакций на них, думайте над тем, каков был бы итог, если бы вы вовремя остановились и переориентировали своё поведение, реакции, стратегию и тому подобное. Четвёртое. Внедряйте полученные знания в жизнь, будьте тонким психологом, Не спешите и используйте свои возможности по максимуму. Эта процедура требует достаточно внимательного к себе отношения и подчас продолжительного применения, прежде чем будут достигнуты ожидаемые результаты. И я должен предупредить вас от излишнего экспериментаторства. Если вы будете работать с чужими провокациями, не станьте случайно в свою очередь изчарённым провокатором. Возможно, вас убережёт от этого рецепт номер 3 из десятой главы, хотя он и не относится непосредственно к этому случаю, но его механизм будет здесь, как нельзя, кстати. Рецепт третий. Если вы оказались в трудной ситуации, всегда помните о том, чем вы владеете. У вас есть опыт, знания, чувства, желания, надежды, вера, способность любить и ещё много замечательных вещей. Помните об этом и не теряйтесь. Владейте тем, что имеете. Владеть значит доверять и использовать. Если вы пользуетесь тем, чем владеете, то вы больше будете себе доверять, а это необходимо для принятия решений, да и для жизни вообще. Рецепт четвёртый. Если вы чувствуете, что сдаётесь под напором обстоятельств, Подумайте о том, что вы можете случайно и незаметно предать себя, если решите, что обстоятельства выше вас. Бойтесь самопредательства. Отстаивайте себя перед лицом трудностей, выше держите голову и опирайтесь на свои истинные желания. Чёрные дни так или иначе пройдут, но вы можете выйти из проблем закалёнными, и это застрахует вас на будущее, если же вы просто переждёте, Пока штурм уляжется, вы будете бояться своего будущего, поскольку потеряете веру в свои возможности и силы. Рецепт пятый. Если вы задним умом понимаете, что сами создаёте себе проблемы, осмотритесь и попытайтесь понять, не предъявляете ли вы завышенных требований. Может быть, вы требуете от других людей то, чего нельзя потому что бессмысленно от них требовать. Может быть, вы требуете от жизни исполнения своих желаний, но эти требования также абсурдны. Мы можем полагаться только на себя и делать то, что зависит от нас, а результат это всегда стечение множества обстоятельств, требование же здесь бессмысленно. И наконец, третья область, где ваши требования могут привести к лишним проблемам. Может быть, вы очень требовательны к себе? На себя нужно полагаться, а не требовать. Себе нужно доверять, а не обвинять и не оценивать. Если же вы осознали, что требовательны к другим людям, к миру, вас окружающему или к себе, встаньте в позицию третьего и ощутите свою внутреннюю гармонию. Это поможет вам принять жизнь такой, какая она есть, это сделает вас сильными. Не сопротивляйтесь тому, что не в вашей власти. Помните, что такого рода сопротивление свидетельство вашей слабости, признак того, что вы не можете принять жизнь такой, какая она есть. Учитесь быть сильными. Это потребует много времени, но право это того стоит.